Глава 28 восьмая Уснуть этой ночью я так и не смогла, до утра проворочившись в постели. С рассветом в мою комнату вошел Дима и, молча прошествовав до кровати, присел рядом со мной. Прикрыв глаза, я попыталась прикинуться спящей, однако не смогла удержаться от шумного вздоха, когда его горячие пальцы прошлись по моей щеке. «Брушка, я же знаю, что ты не спишь. Каждый твой вдох и выдох знаю наизусть. Ничего не забыл». Говорил он тихо, словно сам собой. «А я?» «Я просто слушала, не в силах выгнать его или что-либо ответить. Слишком тяжело это видеть его каждый день и делать вид, что меня не беспокоит его присутствие». Сколько лет я мечтала о мести и возмездии за испорченное детство данной и свои слезы. Что каждую ночь проливала в подушку. Сколько раз я вспоминала ту ночь, что превратила мою жизнь в ад. И не было во мне ни капли сожаления по утраченной любви. Была только ненависть и презрение. И не только к нему, в основном к себе. За то, что слушала отца, за то, что скрывала правду, за то что ушла замуж за изверга и пустила его в свое сердце. А ведь я знала, кто такой Каин. Несмотря ни на что, он всегда был со мною честен. С его стороны не было лжи. Вот и сейчас он пришел, чтобы добиться от меня искренности, что пытается сделать ежедневно с завидным упрямством. Только нужна ли она, эта искренность, сейчас? Варь, я не заставляю тебя говорить со мной. Просто выслушай. Я молчал, а он продолжал, положив руку мне на плечо. У меня были женщины после развода с тобой. Были. Отрицать не стану. Но ни одну я не приводил в этот дом. Потому что он только для нас с тобой. Ни одну так не любил, как тебя. Потому что не встретил такую девочку, в которую когда-то влюбился, как пацан. И ни одна не задерживалась рядом со мной дольше, чем на одну ночь. И эту суку я не приглашал в свою спальню. В моей постели может спать только одна женщина. Варя, это ты. Я сильно прикусила губу, чтобы не разреветься в голос. Не от того, что вдруг простила его. Не от того, что его слова тронули что-то в моей душе. От осознания той боли которую я ощутила, увидев рядом с ним обнаженную Аню. Это была проклятая ревность. Я ее узнал. Когда-то давно, когда я еще была маленькой наивной дурочкой, я часто сталкивалась с этим чувством. Со страхом, что кто-то может забрать у тебя любимого. Забрать то, без чего не смогу жить. Как оказалось, смогла. Я знаю, что ты ненавидишь меня, Кроха. Добивал Каинов. спасибо, что только словесно. Но пора бы уже пересмотреть свои взгляды. У нас скоро родится второй ребенок, и... На секунду замолчала, и я почувствовал, как его рука сползает мне на живот. Я хочу быть отцом для наших детей. Ты же знаешь, что я тебе никогда никому не отдам. Сколько еще будешь бодаться? Я лежала с закрытыми глазами, селись унять дрожь что проходило разрядами по телу от его прикосновений. «Я люблю тебя, кроха!» Лба коснулись его губы, а у меня образовался в горле комок, перегрешить доступ кислорода в легкие. «Я люблю тебя, кроха моя!» Дима закружил меня на руках, срываясь лицом в локоны, что выпились из прически. «Кайнов, поставь меня на место!» Визжала и сучила ногами, путаясь в юбках свадебного платья. «Замолчи, женщина! Я в семье главной!» Шутливо кусил меня за шею, я захохотала на весь ЗАГС. Как не кстати, снова вспоминаю то, что не должно всплывать в памяти уже много лет. Но оно все еще так живо, словно было вчера все так же ранит сердце острым ножом, оставляя кровавые борозды. Он ушел, оставляя меня наедине со своими мыслями, что разрывают разум в клочья и медленно, но верно загоняют в тупик, из которого, кажется, нет выхода.